Глава 3. Укроп с глазами. Ничего страшного их не ожидало. На лестничной площадке стояла Маша, их давняя общая подруга. И лениво пялилась в свободоунный подъездный потолок. Ой, ну уж, думала, не дождусь. А соседи сказали, что вы с собакой пошли гулять. Вот и жду. Малыш, мальчик, мой, смотри-ка, что тебе тётя Маша принесла. И Маша полезла в пакет. Маань, давай зайдём в дом. Чего на пороге-то? попросила Люся. А то у меня Вася с минуту на минуту скончается. А что такое? сплошилас Маша, протискиваясь в прихожую. Василиса бодро вошла в комнату, но тут же свалилась на диван. Девочки, выйдите отсюда, а то я ничего не слышу, пропищала она жалобным голосом. Что произошло-то? волновалась Маша. Люсь только отмахнулась. Да ты что, Вась не знаешь? Решила в один час улучшить фигуру, расстаться с животом. А пока только с жизнью расстается. Вася, а я тебе сейчас чаю дам. Со сливками и сахара четыре ложечки. Столовых, крикнула из комнаты Василиса. Подруги пока к ней не торопились, а все еще зачем-то крутились на кухне. Во, слышала? Столовых. Ну и куда денется ее живот, развела руками Люся. Маша растрясла свой пакет, достала конфеты, пряники, диковинное печенье и бумажные тарелочки с пирожными. Ну что ж, обидно, но придётся Люся нам двоим давиться тортиками, со вздохом проговорила она. Придётся вас спасать, чтобы не было заворота кишок, тут же ответила Василиса. Она уже решила про фигуру временно забыть и теперь устраивалась за столом. А я вам, девочки, так скажу, и рундовые майетесь. Торжественно проразгласила Машенька, разливая чай по кружкам. Пока Люся кормила собаку, она уже успела включить чайник, и теперь все трое яростно набросились на пирожное. «Я, собственно, затем пришла, чтобы ваши фигуры привести в должный вид». Подруги недоверчиво переклянулись. Сама Машенька отличалась пышненькими формами, но не ограничивала себя сладким и посиделки на диетах не одобряла. И уж, конечно, никогда не считала, что ее худосочные товарки имеют какой-то там лишний вес. Нет, я серьезно, сдернула брови подруга. Вы же знаете, мы дачу купили. Ну, конечно, и Люся, и Василиса знали, что Мария Игоревна купила дачу и еще старенькие жигули. И теперь со своими сыновьями, кстати, приемными, днюет там и ночует. Даже не раз зазывала подруг понежиться на солнышке. Но те упрямо отказывались. Как интересно, знать, они будут не ежиться, если сама Маша с утра до ночи стоит к ним тылом, обращая свои силы на прополку травы. Да мы считали занятием бесполезным, что толку? Трава всё равно победит. Через неделю же станет лесом. Машенька, ты вырастила в своём огороде ананас, гидролу об лесилиса. Я читала, что только ананас сжигает кучу жиров. Да что вам там жечь? удивилась Маша. И потом не только ананасы, но ещё и работа, и солнце. Вася, ты на себя посмотри. Лето в разгаре, а на тебя взглянуть страшно. Ты же вся зелёная. Полюбуйся на мой загар. И Мария стала задирать подол платья, чтобы похвастаться загорелой спиной. Она могла бы и не задирать, руки, ноги, лицо гости покрывал ровный, красивый загар. Между прочим, загорелое тело выглядит намного моложе. Била она по самому больному. И весели создалась. Когда едем, заинтересовалась она, уплетая очередное пирожное. Завтра. Ой, девочки, я никак не могу, притворно застонала Люся. Из-за своей фигуры она не убивалась. Молодость догонять не спешила, а работать на грядках не любила до зубовного скрежета. Я никак не могу. У меня же Машенька внук родился. да ей без меня, ну ни денёчкой не могут, ну прямо ни одного. Вот так каждый вечер Ольга звонит и просит: "Мамочка, приходи сейчас же, надо Вазеньку искупать или ещё взять, звонит и плачет". Ольга мол убежал в молочную кухню, он не знает, как малыша успокоить. И что ты думаешь? Я думаю, что вы опять куда-то вляпались. Жёстко прервала Люсины пение Марии Беззна. Видела я Ольгу с мальчишечкой, такой замечательный ребёнок. И Володя возле него, будто на сетка квохчет, и Ольга глаз с него не спускает. Сколько стояли, разговаривали, все в коляску пялилось. Жалуются они на тебя, Людмила. Володя, говорит, даже отпуск взял, а теща приходит и к ребенку никого не подпускает. Прямо как собака на всех рычит. Люси медленно прищурила глаза. Это значит, он меня, сука, и назвал поганец. Жаловались, значит. Так когда, ты говоришь, едем? Всё остальное время женщины обсуждали завтрашнюю поездку. Девочки, вам совсем ничего особо брать не надо. У нас там всё уже есть. И на грядках работать вас никто не заставит. Я даже сама вот так буду ходить с вами по газону и отдыхать. Ходить и отдыхать. Мне просто никак не за ней ехать. Поливать же надо. Жара-то какая. Одной мне неуютно как-то. Мальчишки в спортивный лагерь уехали. А что я одна поеду? Нет, ты объясни мне, как купальник брать, открытый или закрытый? волновалась Василиса. Если там народу много, так я закрытый возьму. У меня не везде ещё идеальные формы. А если никого нет? Машенька махнула руками и вилась вокруг подружек бабочкой. Да хоть какой бери, нет там никого. Можешь даже топлес загорать, никто не увидит. Люся, а на нас везёт в тайгу. И я тебе точно говорю. моргала Василиса. не проходимую, где не ступала нога человека. Ой, да всякие ноги там ступали. Просто с одной стороны у нас дачу продают уже четвёртый год, потому что цену такую заломили. А с другой стороны, люди приличные, но приезжают только по выходным, потому что работают. А мы всего-то на 3 дня ездим, как раз в пятницу вернёмся. Да, впереди такая лужайка, домики только метров через 100. Ну, на забор, тебя Вазенька даже голую никто не разглядит. А позади, щурилась Вася, а позади лес, это же дача. Короче, я завтра за вами заезжаю в восемь, вы берете с собой малыша, Финли, и все вместе едем отдыхать. На то мы порешили. Правда, когда Маша ушла, подруги еще немножко поспорили. И все же с этой поездкой, мялась Люся, уедем, все бросим. И так-то ни на шаг не продвинулись, а теперь и вовсе... Веселицу уже коряла в шкафу, искала купальники. Нашла всего два, а хотелось менять наряды каждый день. Но третий, самый новенький, куда-то подевался. Его вообще-то никто не покупал, она его сама связала. Но надеть на люди так ни разу и не отважилась. А здесь, если Маша говорит, что к ним никто не станет заглядывать, им блеснуть перед подругами будет самое время. Люся, мы уже неделю топчимся на месте. Да что там неделю, больше А ты тут из-за каких-то трех дней истерики устраиваешь. Нервничала она из-за потери. Ты мой купальник не видела? Такой вязаный, весь в дырочках. Куда же я его? Люсенька, ищу. Смотри, ты уедешь. Твой сынок потеряет тебя из виду. И начнет творить глупости. А мы с тобой знаем, что лучше всего преступника ловить, когда он эти самые глупости делает. Когда контроль над собой теряет. Да куда ты делал купальник-то? Люся подошла и поднялась в полуузелок. В свернутой налочке хранился драгоценный наряд. Сама Василиса ее упаковала, да забыла. От меня, что ли, в узелок спрятала. Совершенно напрасно, между прочим. Я никогда такую сармату не надену. Обиженно надула Люся губы и попрела собирать вещи. Маша хоть и обещала приехать в восемь, заехала на полчаса раньше. — Это куда вы такие баула нагрузили? — ужаснулась она. увидев, как подруги, не останавливаясь, вытаскивают в прихожую нескончаемые пакеты, сумки и мешочки. «Вот это зачем?» «Маша, ну это же кастрюли, чтобы малышу варить!» таращила в глаза сонная Люся. Маша безжалостно выкинула кастрюлю. «У меня там столько посуды! Они еще прут!» «А это куда?» «Подожди, Маша, а мы что, завтракать не будем?» понусавила Василиса, которая никак не могла разлепить глаза в такую рань. «Это моя теплая куртка, зимняя!» Куда ты кидаешь? Есть у меня куртки, полно. Завтракать будем на даче, на террасе. Представьте, кругом зелень, белые стулья, столик и чай. Сказка. А это? Господи, да что здесь целый кип и книг? Куда это вы? Мы же только на три дня едем. И вот это не надо, а это? А что у вас делает моя шляпа? Ее можно взять, у меня там такое славное пугало нарядимое. После ревизии Люся только успела малыша на поводок, да ещё успела схватить один пакет, пока Маша отвернулась. А Василиса грациозно подхватила на руки Финли, не задержалась и сунула за пазуху сумочку, куда упрятала косметику и бегуди. Яживлённой компанией дамы уселись в Жигули. На даче были уже через полчаса. И два Маша открыла калитку, как подруги тут же поняли. Ну и дурочки же были бы, если бы отказались. В нос сразу проник запах распустившихся флоксов. Непо было таким синим и высоким, будто его специально подкрасили в рекламных целях. Зеленые ветки деревьев, яркие шапки цветов, уютная скамейка в глубине сада, беленькая беседка, малыш, скачущий по капустной грядке. «Малыш!» – опомнилась Люся и кинулась хватать ошалевшего питомца. «Вы давайте осваивайтесь!» «А я быстренько тут грядочки полью, пока жар не наступил», – щебетала Маша, открывая домик. «Я недолго, быстренько, на пять минут делов-то». Судя по тому, сколько у нее было грядок, на пять минут рассчитывать не приходилось. «Ну что, Люсинда, пойду качать мышцы, коль уж нас чаем не балуют», – переоделась в летний сарафанчик Василиса. «А ты тут командуй, обед организуй, борщик свари, не помирать ведь фигуры ради». «Ты уж извини!» – торопилась быстрее выскочить из дома Люся. «Но я тоже не намерена в такую погоду возле кастрюль париться. У меня дела!» Вскоре все трое уже носились по участку. Василиса носила лейки и с удовольствием устраивала для цветов душ. Маша поливала грядки прямо из шланга, а Люся таскала за ошейник малыша, объясняя, что такое тропочки. Малыш оказался парнем сообразительным. Уже через несколько минут он уяснил, что ходить по узеньким, Дорожкам – это сосиска, а бегать по кудрявым зеленым клумбочкам – это газетой по морде. И скакал между грядок, как балерина, высоко задирая мохнатые лапы. У Финли появилось целое уйма дел. Надо было обойти каждый кустик, обынюхать и попытаться забраться на маленькую яблоньку. Короче, занятие нашлось каждому. Время пролетело незаметно. «Ну и хватит!» – с удовольствием водрузила Лейки в сарайчик Маша – Завтра поливать не придется, сегодня хорошо пролили. А теперь пойдемте, я же обещала чай». После таких трудов Василиса с удовольствием проглотила бы что-нибудь посерьезнее. Но она решила подругу не тревожить, а тихонько, не беспокоя никого, уйти в беседочку и скушать кекс в скромном одиночестве. Она его сунула себе в сумку еще поздно вечером. «Да и правда», – счастливо улыбнулась она, – «хочется чего-нибудь легонького». Вот мне сейчас предложи какой-нибудь кекс или булку, а мне и не надо. Ну, до чего природа хорошо действует. Машенька, я пройду в беседку. Так хочется капельку одиночества. А чай не будешь, что ли? – удивилась Маша. Ты знаешь, я после. Все еще улыбалась Василиса и бочком-бочком двигалась к сумкам. Пока подруги были заняты чаем, она сунулась в пакеты и со стоном взвыла. «Маша, ну на кой черт ты выкинула мой черный пакет?» «Это какой черный?» – вспоминала та. «Который с булками, что ли?» «Так я не выкидывала, ты его сама забыла». Люся тут же скорчила обезьянью морду. «Нет, ты видела, Маша, это она одна хотела в беседке все булки слопать. В обжора, да? А нам тут пела. «Дайте мне булку!» «Люся!» – строго попенял ей Василиса. Когда ты так квасишься, ты похожа на великую американскую актрису, которая жену Кинг-Конга играла. Некрасиво это. Не забывай, ты уже бабушка, а тебя и так внук плачет. И всё же на даче они не ссорились. Природа действовала или обстановка такая, что ли? Ну хотелось тихо разговаривать, лежать под солнцем, добродушно пить чай на старенькой террасе и умиляться жизни. По вечерам все усаживались возле телевизора, и казалось, что всем вместе смотреть сериалы куда интереснее, чем пялиться в экран в одиночку. Единственное, что смущало городских дам, так это удобство во дворе. Не хотелось ночью убегать из теплого уютного домика в непроглядную тьму. Казалось, что лес подступает совсем уже к крыльцу, что соседские дома можно было построить и ближе, а под каждым кустом мерещился шпион, И даже у короб, который рос с древенными кустами, виселся с глазами. Особенно мании преследования мучилась Люся. Днём она плавилась на солнышке, копалась в грядках и восхваляла каждую травинку, а после захода солнца без малыша за порог не выходила. "Ну куда ты его опять поволокла?" откликлась Веселиса от захватывающего сюжета. Только собака лапа обтресла. "Полежи". Тож ведь набеглась. Вон Финли, даже ушами не дергает, так устал. И ты тоже. Смотри давай телек, или вон ложись спать. Да, жалобно тянул Люся. А если у нее организм требует? А там на меня кто-то смотрит. Ой, Маша, ну и Люся у нас, да? Хигикала Василиса, однако и не отрывалась от телевизора. Отрывалась Маша. Всякий раз она выводила Люсю задом и громко кричала. Ну и чего ты боишься, дурочка? Да нет здесь никого. Такая природа. А звёзды-то какие. Точно звёзды. Ой. Ну вот, я же говорю, дрожал голос, и говорит: "Вон там опять блеснуло". Да не может там блеснуть. Там дом продаётся. Люся: "Ну давай же, одевайся скорее". А чего ты начала нервничать, Маша? И каждый раз Люсине применно видело огонёк в соседнем заброшенном доме. Малыш грозно рычал в ту сторону. А финли даже днём старался на чужой участок не заходить. Он вообще не любит незнакомцев. Дошло до того, что на третий день, даже днём, подруги себя чувствовали на даче весьма уютно. Маш, ну скоро же домой, гнусавила Люся, мотаясь за подругой как хвостик. Ты же говорила на 3 дня, а в пятницу домой. Ну сейчас, сейчас. Только на босых скидаю. А что ты днём-то боишься? Вот глупенькая. <смех> Смотри, через дорогу старички живут, а они у нас, знаешь, какие весёлые. Всё время песни под гармошку поют. Сходи, что-нибудь сыграй, им понравится. Василиса тоже вела себя настороженно, даже в вязаный купальник не наряжалась и малыша далеко от себя не отпускала. Немного спало напряжение, когда приехали соседи. Они явились весёлой, грубой, почтенной седая пара. С ними взрослые уже дети, трое малышей. А потом подъехал ей еще парень с девушкой. Вмиг воздух наполнился веселым гомоном и детским смехом. «Ой, ну и как же хорошо!» От души выдохнула Василиса и поспешила в домик переодеваться в вязаную красоту. «Мария Игоревна, здравствуйте!» – приветливо крикнул через забор приятный седой мужчина. «Вы сегодня с гостями?» А мы не только сегодня. Мы здесь уже третий день разогнулась Маша от грядки. Такая погода, жарит и жарит. Поливать не успеваем. Машенька, так ведь здесь уже 3 дня, подошла к забору тебя женщина. А вы не видели? У нас тут никто не лазил, вроде бы ничего не взяли. А возле смородины вся земля истоптана. Мужину усмехнулся и быстро чмокнул в нос к детильной супруге. Вы не обращайте на нее внимания, Машенька. Ей все время кажется, что на нашу старушку-избушку кто-то покушается. Маша кривенько улыбнулась и снова занялась грядками. Зато Люся вся натянулась струной. Но ведь говорила она. Нет, ей не верили. Теперь вот и женщина то же самое утверждает. А мужчина за забором спорил со своей супругой. Леночка, ну с чего ты взяла? Где тут видно, что истоптано? Я понимаю, если бы дожди. А так сушь стоит. которую неделю. Какие следы могут быть? Нет уж, Леня, вот ты мне не веришь, а между прочим я в прошлые выходные как раз под этой смородиной всю почву взрыхлила и еще замульчировала все. А теперь... Да пойдем, пойдем, я тебе сама все покажу. Люся даже говорить ничего никому не стала. Просто молчком пошла упаковывать вещи. Больше она здесь не задержится. А где соседи? А где соседи? выпорхнула на крыльцо нарядная Василиса. Я только хотела их на чай пригласить. Чай будем дома распаковать, отрезала Люся и стала помогать Маше заканчивать её садовые дела. Когда подруги вернулись домой, им показалось, что их не было ниделя, ни две. А оказывается, они так соскучились по своему дивану, по кухне, по скупому городскому виду из окна, по тёплой уютной ванне. Я первая Послед к Новоселиса и два закрыв за собой дверь в прихожей. Ага, это ты ему объясни. С вдохом проговорила Люся, раскрывая дверь в ванную. Бедоснежный в ванной уже сидел Черныш и нетерпеливо вилял задом. И что самое удивительное, рядом в раковине смиренно лежал Финли и ждал своей очереди. Ну ладно, малыш, но Финка-то, он же не любил мыться, поразилась Василиса. Понял, что все эти годы заблуждался. Снова вздохнула Люся. Её вздохи Васенька понимала. Это Люсе предстояло мыть малыша, и как выяснилось Финли, о купание кота для подруг всегда было тяжким испытанием. С домашней же Васиной Люсю управилась за 15 минут, чего их сильно размывать, только лапы до брюха полоснуть. Зато сама застряла в ванной на час. Василиса её не торопила. Она блаженно ходила по комнате, рисовала пальцем пыльные дорожки на подоконниках и морщила лоб. и всё же. Кто же был у Маши на даче? Не напрасно Люся каждый раз боялась. Василиса ещё в первый день почуяла, что в заброшенном доме кто-то есть. Только какой смысл кричать? Маша всё равно бы в такую темень за руль не села. Она водит машину совсем недавно, а лишний раз пугать подруг резона не было. Ну вот Лёся, экземпляр. Ну видишь ты, что кто-то там светится. На кой чёрт бегать по двору-то? Не терпится ей. Василиса же терпится. Ух, Васенька! Как будто заново родилась. Вышла из ванны раскрасневшаяся Люся. Иди давай. Я там тебе новый шампунь поставила. Напоминание о новом шампуне временно заглушило остальные мысли. Так, Люся, меня не будет часа полтора. И, пожалуйста, не долбись каждые пятнадцать минут. Я не утонула. Я просто расслабляюсь. Отчеканила она и схватила пушистое полотенце. Люся плюхнулась на диван и сразу же взяла телефон. Алло, Оленька. Ну как вы там без меня? Как Василёк? Вырос? Ага. У него ещё не начали резаться зубки. Мам, какие зубки? Тебя не было 3 дня. А ты куда потерялась? Я уже волноваться начала, пока не догадалась позвонить тёте Маше на сотовую. Ах, вот оно в чём дело. Значит, подруга по тому себя чувствовала относительно спокойной, что с ней был телефон. А они-то с Васей олохи. Даже и не вспомнили про благо прогресса. Люся взглянула на сервант, где в коробке чинно покоился новенький мобильный телефончик. Оленька, тебе совсем нельзя волноваться. У тебя может пропасть молоко. И что за моду взяла волноваться по всяким пустякам? Как, Васенька? Да спит, наелся и уснул. А Володя? Он еще не вышел на работу? Понедельник выходит. Да они с папой уже второй день Василия обмывают, хихикнула Ольга. Но Люси совсем не намерена была хихикать. Она взревела буйволом. Таракашкин? Он уже и туда прополз. Ну что за фамилия? Везде пролезет. Оленька, тебе надо отдохнуть, а ты никак от своего батюшки не избавишься. Скажи, ты наливала ему марочное вино? Или, не дай бог, дорогую водку? Мам, вино не стали пить, а водку... Ну, не подсуну же я им самопал, возмутилась дочь. В трубке послышался слабый стон. Ну всё, считай, вас в семье теперь четверо. Он добровольно никогда не покинет такое злочное место. Скажи, дитя моё, ты ему мясное что-нибудь давала? Как кажется, котлеты? Уже чуть заикалась Олька. Конечно, так и есть. Он у вас будет жить до своих похорон. Но ты главное не волнуйся, тебе совсем нельзя. Я сейчас еду. Люся бросила трубку, стремительно влезла в джинсы и натянув через мокрую голову Лёгкий свитер выскочил из дома. Недалеко от подъезда под сенью старой черемухи блестел бог знакомой на марке. Чтобы зря не мучить водителя, Люся направилась с племяком к машине. "Меня на Старогородскую 74", бросила она без сменной девицы и плюхнулась на переднее сиденье. "Ой, господи", во весь рот зивнула красавица. "Но ведь только приехали, куда вас опять несёт?" Дуся внимательно присмотрелась к девушке. Выглядела та неважнецки. Даже через тёмные очки были видны тёмные круги под глазами. Кожа приобрела несвежий оттенок, и вся мадмозель была немного помята. Так, так, так, стало кое-что соображать Люсе. Так это ты что ли за нами на даче следила? А куда денешься? Приказ, вздохнула девчонка и нажала педаль газа. Вот паразитка, а. С тяжким огорчением вздохнула Люся. Весь отдых нам испоганила. Могла бы, как человек, вылезти из кустов, сказать, так, мол, и так, приставлена за вами шпионит. Мы бы тебя даже поселили бы в соседней комнате. Следи, сколько влезет. И тебе никакого беспокойства, и нам спокойнее. Ну и до чего себя довела. Вон какая страшная стала. Сейчас налево. Девчонка только щурила за очками усталые глаза. А приказал-то сын, что ли? Не успокаивала слюзи. Ну а кто же еще? Слушай, а как его звать? Все сын да сын. Что, у него имени нет? «Нет, а что вы меня-то спрашиваете?» Возмутилась наконец девчонка. «Выжимайся, а не я. И вообще, какая вам разница?» «Не груби», – оборвала ее Люся. «Скажу сыну, он тебя не похвалит. Я еще помню, как ты меня сильничала. В смысле, силком машину затащила. Обморок мне организовала. Теперь даже не надейся. Видишь, у меня вот электрошокер. Только тронь». И Люся вып выпитила из кармана джинсов стиснутый кулак. «Сейчас давай варку». Машина завернула в арку и остановилась возле Ольгиного подъезда. Ты меня здесь подожди. Я одну тело вынесу, довезёшь его и можешь отдыхать. А я тебя, как мать обещаю, сегодня никуда ногой. А завтра, надежды спросила девчонка. Посмотрю ещё. Не стала баловать её Люся. Захлопнула дверь и поспешила в подъезд. Конечно, Люся появилась не вовремя. Таракашкин только разбил по рюмке и собирался выпить за успехи Васеньки в спорте, как тут она и возникла в дверях кухни. «Вот, Вовка!» – пьяненько качнулся Таракашкин. «А ты мне говорил, водка настоящая! Мы с тобой всего второй день сидим, а у меня уже чертики в глазах прыгают!» «Чертовки! Мукозью морда!» «Ты на свою посмотри!» – тряхнула его за воротник Люся. ухватилась покрепче и выдернула из-за стола. Потом трепетная бабушка оставила дедушку на полу, приказала зятю к нему не подходить и понесла с кроватки внука. "Маленький мой Васенка", запела она, на цыпочках заходя в детскую. "Как ты тут без бабушки? Оля, он меня совсем забыл. Он со мной не хочет разговаривать. Ну что, этот Таракашкин ему про меня наговорил?" "Мам, да спит Вася. Слышь, посапывает." А, ой, батюшки, списнул руками Люся. Я её и не слышу. Привыкла, что Василиса храпит как бульдозер. Маленький мой. Мам, ты сейчас его разбудишь. Он потом опять полночи спать не будет, предупредил Ольга. Всё, всё, ухожу. Люся выскользнула из детской и набросилась на Таракашкина. Тот только что сумел подняться и усадить себя за стол, не твёрдой рукой, но хватился за рёмку, и тут его куда-то кто-то потащил. В невероятной черти и примяком к себе домой в преисподнюю. У чертей и чертовки были знакомые черты лица. Лю-лю узнал любимый Виктор Борисович и сразу же пожалел. Ош лучше бы скакал и черти. Овка, друг мой. она меня на помойку потащила, точно тебе говорю. Молчи, не счастье, рыкнула Люся и вытолкнула Таракашкина из квартиры. В подъезде дело пошло быстрее. Пинками и тычками, просто затрещенными, Люся придавала скорость Таракашкиному туловищу. И поэтому сильно они не задержались. Давай, лесь, толкнула она его на заднее сиденье, а сама устроилась рядом с водителем. Теперь его завезём, потом меня домой, и ты свободна. Так он живой, что ли? С некоторым сожалением протянула девушка-водитель. Наговорили тело. В общем-то никакой разницы. Он не слышит, не видит, мозг вообще в младенческом состоянии. Водерсаль, пояснила Люся и тут же обозлилась. А тебе не всё равно? Девчонка пожала плечами, спросила, куда вести, и молча повела машину. Плюс синда тяжкий крест мой. Быстро познакоми меня с этой при... лестницей. Я завтра на ей... ней... я на ней завтра снова к зятю поеду. В пьяном величии распоряжался Таракашкин. Быстро познакоми. Молчи, позорище! — ряхнула Люся, и бравый мужчина смиг. Девушка, дитя мое! — Люсинда, ты кральчиха. Снова вязкнул недоделный супруг. У тебя по всему городу валяется куча детишек. Хамка. Нет, самка. Люси не обращала внимания на пассажира и снова обратилась к девице. Так я говорю, дитя моё, а как ваше имячко? Мы всё время с вами сталкиваемся, а как вас звать, я даже не догадываюсь. И как же? Не ваше дело, буркнул он себе под нос, девушка, и ещё упорнее стал пялиться на дорогу. Лёсе снова обернулся Тракашкину. "Слышал? Не твоё дело. Девушка с тобой даже разговаривать не хочет. Господи. И с кем приходится ездить в одной машине?" После того, как Тракашкина благополучно сгрузили возле подъезда, машина повернула домой. "Вот ты мне скажи, ты теперь всё время за мной хвостом висеть будешь?" Мирно полюбопытствовал Лёся. Девчонка неожиданно взвелась. Она даже на обочину съехала, чтобы полноценно выразить возмущение и вдоволь намахаться руками. Хвостом висеть? Нет. А что плохого-то? Я для чего тут спрашиваться висю? Я ж тут слежу, чтобы каждую прихоть выполнить, любую покупку оплатить, все желания на блюдечке. А ей хвост не приглянулся. Нет, ну никак наш пенсионер не хочет быть счастливым. Но что вам еще надо? День рождения устроили, по всем надобностям возят, коляску эту. На какой черт от коляски отказалась? А от санатория? Я ж теперь что должна, всю молодость возле вас прожить? Нет, чтоб сразу захотеть машину, или там квартиру, или, ну, я не знаю, дом загородный. Так она выпендривается. Люся моргала глазами, пытаясь запомнить каждое слово. Девчонку понесло, и, вероятно, сейчас она непременно скажет что-то значительное. Ну, девица, резко захлопнула рот, выехала на дорогу и от обиды решила больше вообще не общаться. Прям такие тебя послушать, так ты золотая рыбка, решил спровоцировать её на разговор Лёся. Ещё и орёт, главное: "Это я по-твоему не хочу быть счастливой". А кто тебе сказал, что я до этого была несчастной? Деньгами они вот тут сваряются. Вот тебе за меня много платят. Да, а теперь ты я поняла, что продешевила. много-много. Ты даром работать не стала, сама говорила. Ну и что? У тебя деньги есть, а у меня нет. И кто из нас счастливее? Я, которая охраняют, развозят, как английскую королеву, или ты, который за меня нищий? Глаз не смыкаешь, стоишь у меня на подхвате. Были бы вы нищий, хрен бы вы такого подхвата от меня дождались. Ваш подъезд. Вот, ну, девчонка и смягчила тон. Так чего? Завтра дома посидите. Люс пожала плечами и выходя из салона успокоила её. Как получится. Но я тебе сразу говорю, ничего я покупать не собираюсь, так что тебе расплачиваться не придётся. И вообще, у нас теперь Василиса покупками заведует. Можешь отдыхать. Ладно, я отдохну, но да вы никуда не денетесь, мне уже не ясно. Сын вам обеспечит счастливую старость, фыркнула она и подняла стекло. Душа смотрела, как удаляется чёрная номарка, и сердце её грызла тревога. Ну на кой хрен ей старость, пусть даже счастливая. Дома Люсю встретил простокий шквал негодования. "Нет, это Людмилещи меня просто толкает на больничную койку. Финли, прекрати прыгать на мою грудь. Я волнуюсь. Люся, не успела я нырнуть, а тебя уже и смыло. В чём дело-то? Нет, я требую ответа. В чём дело, Люся?" Носилась по квартире Василиса, вздевая руки к потолку, потом стремительно подхватывала падающее полотенце и снова размахивала руками. Я, значит, о ней тревожусь каждую минуту, волнуюсь, забочусь. Люся, признайся откровенно, ты чувствуешь мою заботу? Люся еще не понимала, к чему клонит подруга, поэтому ее кивок был несколько неубедительным. Но Василисе его хватило. Ну вот, рухнула она в старенькое кресло, чуть не придавив малыша. Вот, ты чувствуешь. А почему я не чувствую? Почему я не чувствую твоей заботы? Опеки. Ну, тут я выхожу из пены, как Афродита. А в ней никто даже не удосужился старые сосиски отварить. Даже чаю с малиновым вареньем. Я встречалась с нашей очковой змеей, проговорила Люся. Василиса захлебнула собственной тирадой и потрусила самолично готовить чай. Важные новости надо было выслушать с кипящими мыслями. «Ну и чего?» высунулась она из кухни. «Да иди ж ты сюда, уже все готово». «И ничего», уселся возле окна Люся. Она была недовольна, что я от их денег отказываюсь. «Ну, мало ли, что она недовольна. Меня вот, например, никто не спрашивает, довольна я или нет, что такими деньжищами меня проплывают». Люся встрепенулась. «Да как ты не понимаешь? Не нравится мне все это». Но не просто так они эти деньги суют. Думаешь, взятка? Не думаю, потому что ее не за что давать. А тогда что? Не знаю. Потому и не нравится все это. Ты же, взрослая дама, понимаешь, что никто не станет насильно толкать деньги. А мне толкают? Василиса вылила горячий чай в блюдечко, на купеческий манер. Чай проливался на стол, и манерничать у нее не получалось. Я вот думаю, а может, ты что-то видела, размышляла она. Ну вдруг ты случайно что-то узрела, но сама ещё не понимаешь, а тебя уже заранее подготавливают. Деньги так осторожненько пихают, чтобы ты и не поняла, что это будущая взятка. Тебя потом к стенке припрут, дЕСкать, давай нужные показания. А ты начнёшь верепениться, а тебе раз и счёт. И тебе и ничего другого не останется, делать, как принять их пошлое предложение. «Вообще-то мысль оптимистическая, но, я думаю, пошлости предлагать не будут», скривившись благочестиво, приструнила подругу Люсю. «Однако что-то тут есть. Но я ведь ничего не видела. И потом, а Гриня? Он тоже что-то видел?» «Может, и он. А что?» – глупчила глаза Василиса. «Вы вместе были на свадьбе, а там, например, кто-нибудь раз и подарок для молодоженов спер. А ты?» Люся с досадой перекривилась. Да и не тянет на подарок-то. Там самый дорогой набор тазиков по четыреста. Да еще тыква. А я на одной только машине уже знаешь, сколько наездила. Не шикуй, сурово приказала Василиса и повлевлась к телефону. Сейчас Грине позвоним, надо узнать, что у них новенького. До самого Грине-то звониться не удалось. Только до его подружки Маринки. Та сразу же откликнулась по сотовому телефону и немедленно затраторила. Ну как? Вы еще э, того... «Деньга с тобой братца не отыскали?» «Ну, чё так долго-то? Прям тянете и тянете. От меня скоро Гришка слиняет». «Да нет, он вообще-то уже слинял». «Постой, Марина, давай по порядку. Куда от тебя слинял Григорий? Он что, сбежал? Куда?» «Ха, куда! Ему и теперь хоть куда беги с деньгами-то? Он себе хату на взлётке купил, ещё и на марку навороченную. Теперь от меня нос воротит». А я, между прочим, почти что гражданская жена. Марин, а ты не помнишь же, Гриша ничего на свадьбе не замечал? Вдруг кто-то кошелек стянул или там вазочку у хозяев? Прилежно допрашивал Василиса. Нет, ничего не говорил. А что, вазочка пропала? Так там не было ни одной приличной. Молодоженам цветы в трехлитровой банке толкали. Ой, знаете что? Сейчас уже поздно. А завтра я к вам приеду, поболтаем. А то у меня входящие платные, потом не расплачусь. Я вечерком, часиков семь, ага?» И, не выслушав согласия, отключила трубку. Василиса снова стала набирать номер, но теперь уже ровный голос сообщил, что абонент находится вне зоны доступа. «А она завтра вечерком забежит», сообщила Люси подруга и тяжело вздохнула. «Ну что ж, давай собирайся». «Куда это?» Люся как раз не хотела уже никуда собираться. Она и так сегодня набегалась. Но Василиса была неумолима. Собирайся, надо же малыша выгулять. Или ты хочешь нестись с ним завтра в четыре? Конечно, Люся не хотела. У нее мелькнула мысль, а почему бы Василисе не прогулять собачку? Но взглянув, с какой любовью Васенька лепит себе на нос дольки огурца, только махнула рукой. Василиса Олеговна наносила маску, и весь мир для нее отошел на горизонт. Гулял Лёся недолго. На улице было уже темно, летней светлой ночи, и намечалось, так как чёрные тучи качечно затянули небо. Ни одной звезды не проглядывалось. Малыш ещё не успел отойти от дачных прогулок, вяло трясся по аллее и заглядывал под каждый куст. Лёся едва различал его среди тёмной зелени. Через минут 15 они повернули домой. Возле дома кружилась какая-то старенькая светлая машина, останавливалась возле каждого подъезда. И от чего-то сердце Люси беспокойно шевельнулось. Пойдём-ка скорее. Она взяла малыша на поводок и поспешила к своему подъезду. Женщина: "Эй, тётенька с собакой!" позвали её из автомобильного окошка. "Вы не знаете, где здесь квартира 93?" Люся всё ещё не отпускала. "Так нет здесь такой, на 90-й дом заканчивается," осторожно ответила она. "Вот и все так же говорят, а мне сказали в 93-ю." Прямо хоть здесь его выбрасывай. А кому во 93-ю? Да, две бабки там. Как же сейчас посмотрю. Вот, Курицына и Петухова? С дрожью голос спросила Люся. Да вам не 93-ю, а 39-ю. Я и есть Петухова. Парень не сказано обрадовался, как-то идиотски ухмыльнулся и стал открывать соседнюю дверь. Вы Петухова надо же. Так, да это вам. И резко дал газу. Акногам Люси большим комом в позе эмбриона вывалился человек. Господи, труп, тихо охнула Люся. Малыш побежал, ткнулся носом в человека, потом прижался зад, задрал здоровенную башку и пронзительно завыл. Так малыш ещё ни разу не выводил, прямо по-волчьи. По Люсе по спине заметались стада мурашек. Пока нахватала ртом воздух, тело шевельнуло. села, а потом начал возмущаться. — Ты чё, пёс, совсем охренел, да? Я чё тебе, покойник? Сидит он мне, тут воет. Малыш неловко вякнул, рякнул и принялся деловед обнюхивать землю вокруг скамейки. Ну, облапошился, ну, с кем не случается. Вот ведь как перед людьми-то неудобно. — Вы простите, к кому? — вытянул слюзи, чтобы казаться выше и значительно. — Так, пету... Ой! Так вам и есть, узнал человек Люсю и стал медленно подниматься. Теперь Люся тоже его узнала. Это был Зайка, то есть Николай Кубышов, собственно, под персоной. Ой, господи, вас и не узнать. Пойдёмте в дом, пригласила Люся. Всё же это был её бывший клиент. Вы принесли нам фотографии? Николай шатаясь брёл впереди Люси и ворчал: "Фотографии? Какие нафиг фотографии?" Я вам такую принес. Дайте мне душ. На пороге их встретила Василиса. Люся где-то подобрала мужчину, на ночь глядя, шипела она, пропуская гостя в комнату. Мне не надо в комнату, капризничал тот. Хочу в ванную. Вася, это не мужчина. Это Кубышов, Николай. Колясик. Его нам привезли на машине. И он чего-то имеет нам сообщить. Да, дайте душ, верещал между тем гость, тыкаясь во все двери. Вася хищно улыбнулась, ухватила его за загривок и сунула в ванную. Через минуту оттуда уже доносились дикие вопли. «Я сейчас как кубию! А-а-а! Не держи кулак! Я им сейчас драться буду! А-а-а! Им в глазки вода попадает! Чиплет!» Чуть позже все втроем уже топтались в прихожей. «Я к вам, ханыкал Николай. Я по делу, а вы... У меня, между прочим, жену убили, а вы...» Вы должны найти преступника. Вот такое моё слово. Сами к власти, что честной сыщицей, и что платить вам не надо. Вот ищите. Женщины не могли поверить. Убили жену, когда они же её 3 дня назад видели. Неожиданно у Николая из кармана послышался приказной голос: "Возьми трубку, придорок, тебе звонят". Кубышов засуетился, выудил из кармана телефон и закричал во всю мощь: "Да, я слушаю". Ага, уже подъехал. Бегу. Потом выпучил глаза и заторчател. Всё, некогда. За мной же приехал, его за подъездом стоят. У меня полный дом гостей. Поминке уж как никак. Я бегу, а вы ищете, из-за вас всё это. И он лихо выскочил за дверь. Ничего не понимаю, бормотал Вася. И нафига ему душ? Люсю уже опомнилась и кричала с летночным гостю. Так вы ничего не рассказали, почему из-за нас так? Шаги внизу на минуту стихли. «Приходите завтра на поминки, там все и узнаете. Видите, мне некогда. Надо еще заскочить в павильон водки купить». После его ухода подруги еще долго находились в состоянии шока. «Ладно, Люся, не забивай голову. Завтра сходим, все сами узнаем», – предложила Василиса и поплелась в спальню. Первый день после дачи выдался не самым спокойным. Люся вовсе рухнула в кровати и сразу сопела. Честно говоря, вкончину Наталья Фёдоровна она не слишком верила. На утро Василиса прочитала Люсе маленькое наставление. Делаем вид, что пришли за фотографиями. Нам Наталья Фёдоровна их обещала. Носи там и вправду не счастье. Ты, Люсь, главное, не кипятись, когда со свидетелями беседуешь. Что-то в последнее время у тебя нервишки пошаливают. Недоброжелательная ты какая-то. И вообще, я сама поговорю с Николаем. Ты же помнишь, как он не открылся, когда мы у них были. Люся не помнила. Ей казалось, что Николай, то есть колясик, вообще радовал их весь вечер только мычанием. Да ещё перебранками с женой. Но спорить она не стала. Если Васенька хочет, пусть воркует с Николаем, лишь бы на пользу дело пошло. Во всяком случае, попробуем ещё раз расспросить хозяев об их гостях, планировала Василиса. Похоже, она тоже не верила в чашнего гостя. Ты, значит, насидаешь на мать семейства, а я на отца. Да, кстати, надо уточнить, когда их молодые всё сено скосят. С ним бы тоже поговорить хотелось. Но когда они заявились к Кубышеву, все их планы рассыпались в пыль. На знакомой лесничной площадке гудела кучка мужчин, которые смолили сигареты и яростно выкрикивали непонятные лозунги. Бразилия всегда лучше, или на худой конец Италия. А Франция, я вам скажу, ей подметки не годится. Они нам еще с Наполеоном проиграли. Ну, че мелишь? Заткнись, говорю. Франция. А чего же она тогда до финала дошла? Бразилия главная. А чего ж тогда итальянцы победили? Куда ты дымишь-то? Ты мне в лицо, в глаза мне. Че говорю? Франция дошла до финала. А я так скажу. Дайте, я так скажу. Главное в футболе. Слышите, а я... Да кому я тут говорю? Ну, вас нафиг. Я ощутил только за нашу сборную болею. Слышь, тётка, ты куда тянешься? Что, говорю, делать собираешься? Василиса только подняла руку к звонку, как на неё налетел тощий киморычок без передних зубов. Ты звонить что ли собралась? Совсем да. Не гребя, а дозвонить собралась. Обратился он к спорщиком и выразительно покрутил виска. Совсем да. На поминке же не званият. Туда просто так берут, денежку отдают и проходят. Денежку можно мне отдать. На какие поминки? испугал Слюся. Ну же, ли правда. Ведь так не хотелось верить. Мы товарищи не на поминки, мы к Кубышовым. Мы у них недавно свадьбу проводили, они сына женили, а сейчас? Мужчины притихли, обернулись к дамам и теперь с огромным вниманием пыхали дымом прямо им в лица. Правильно, а они сына женили Витальку, свадьбу провели, а теперь что поминки? Всё по порядку, объяснил всё тот же щуплый мужичонка. А чего это я Витальки-то нигде не наблюдаю, встрепенулся вдруг один спорщик. Главная мать конце отдала, скончалась, а он где шарахается? Чтить не трака, на пришиблю ему отшку родную. Что ему на похороны заскочить не когда? За ней той что ли такой, деловой, да? Дк, «Да консукча та ядрен луковка. Он же в Италии есть. Ты ж ты ему с егонной женой целых две путёвки укупила, только ехать и отдохните. Не Виталиа, а Анталия Лапте. Подруги всю ширь раскрывали рты. Значит, всё верно, Наталья Фёдоровна скончалась. Подождите, господа, манерно ухватилась за зависки Василиса. Я вас правильно понимаю, здесь сейчас поминки? Господа поддёрнули вытянутые штаны, а некоторые даже проявили Сэр, уважение, стали дымить в сторону. И кто же этот несчастный, допытывался Селиса Олеговна. Так я знаю, кто. Колька, братецник мой несчастный, закручинился мужучок без передних зубов. Ещё не лучше взволоюся. А как это произошло? Может, вчера у нас был, когда он скончался? Ты что? Захлебнулся, брат бедолага. Ты что? Он-то ещё не скончался. Вот там Колян за столом сидит. Спит. Это Наташка откинулась. Так вы сказали, что он несчастный, я думала. Мужчина обозрел присутствующихся товарищей, как бы приглашая их вместе с ним полюбоваться на такую глупую бабу. Не, слышь, ребят, а то он теперь и че счастливый будет, да? И уже сердито спрашивала Люти. А кто его теперь че кормить-то будет? Наташка, она хоть и липкая баба была, да и из мору бывала. Кольку-то доводил своими бабскими его крутасами. То ей в кино сбегай, то цветок ей с клуба выдери. Все, чего это ей не хватало. Но, однако, и скормила брата справно, да и от работы не пряталась. Ой, да куда от нее спрячешься-то от работы? Это ладно, Колька так за ей спиной пристроился, а у меня вон на шее семеро. И кому это надо мою ораву корми, вздохнул длинный мужик во фланелевой рубахе. «А ты б себе и шо три семьи завел? Жалится он тута!» Хмутнул старичок, который вообще пыхтел далеко в углу с самозельной папироской и в спорах до сего момента участия не принимал. «На кой, лешая, тебе вальк потребовалась, коль законно жена имеется? Ты перечиташишь своих трое, да ей на четверо. А Наташка хороша баба была, только вот нашу родовую не жаловала». Потому что как мы за всегда все деревни приезжаем, да и не любим тосковать-то долго, а каждый месяц отмечаемся. А кому нужна такое аранта в комнатёнке энты принимать? Но уж коль приезжаем, так она за всегда нас принимать. Корбит от пуза, а эти шкафы деньги-то надоть. Потому как наша укольку любила Среди родственников произошли разногласия. Подругам уже давненько надо было наведаться ковдовству Николаю, но пропустить ценные дебаты они просто никак не могли. «Да и чего ты, дед, понимаешь, любила? Вот ешь и б на тахта нас уважала, так могла бы и побогаче принимать. Вон у ей сколько денежишь. Так у Витальки свадьбу справила. Даже в путешествии их от ей поняла. А когда я на трактора занимала, дыкать ни копейки не дала». Так ведь у них раньше-то не было. У их же только мы в последнее время деньжата-то же зашевелились. Мне как Колька говорит, мою колоду в званиях повысили, и мы, говорит, Витальку отделять собираемся. Квартирку ему купили, нового родственника-то. Видал, нового родня квартирку купила и отправила молодых к японской матери, то есть свадебное путешествие. А вон моей Аньке фиг кто чё купит, её и замуж-то брать не хотят. А тут тебе породнились с богатыми-то и, пожалуйте, живут как в малиновом варенье. — Скажите, пожалуйста, а как давно её повысили? — зацепилась Люся. — Наталья Фёдоровна. — Да кто ж её знает? Сходи да спроси, а то ходят, ходят. Милицию тут всё вызнавал, теперь чё ты? Бацилисса вежливо поблагодарила мужчин за приятную беседу и потянула Люсю в квартиру. В комнатах царила весьма оживлённая атмосфера. Если бы не чёрные занавески на зеркалах, трудно было бы догадаться, что гости скорбят по покойной хозяйке. На кухне курили две сдобные барышни в спортивных костюмах, с сильно накрашенными губами. За столом шёл оживлённый спор, сколько нужно лить уксуса в банки, чтобы огурцы хрустели. как болгарские, а не мякишем были, как у Петровны. Во рту прям как лягушку жуешь. И живо звякали ложки. Компания, похоже, состояла сплошь из родственников Николая. Все громкоголосые, обряженные в яркий китайский ширпотреб и с неробкими манерами. «Вась, смотри», – шепнула Люся, кивнув на стол. Стол поражал изысканной сервировкой. Несмотря на то, что над ним немало потрудились голодные скорбящие, не заметить этого было нельзя. Красивые тарелки, высокие бокалы, кое-где ещё сохранились вычерно сложенные салфетки, и даже портрет в чёрной рамке украшен был затейливой кибаной. Трудно было представить, чтобы такую красоту сыродила хоть одна из этих приглашённых. "Ну и чего ты возрадовалась?" буркнула Селиса. Между прочим, по правилам этикета поминальный стол не украшают, потому что не праздник все же. «О, еще кого-то черт принес!» – заметила вошедших шустрая бабенка, которая набивала сумку какими-то яркими пакетами из кухонных шкафов. «А вы кто ж таки будете? Если с работы, так они все вчера уже отужинали. Сегодня только близкие родственники. А ежели подружки какие, так быстренько по три рюмочки и по домам». Давцу покой нужен, переживать он. Николай переживал тут же, за столом. Кто-то заботливо подсунул ему подушку прямо посреди тарелок, и его буйная головушка скидывалась от бгатырского храпа. Вот черт, не придется поговорить, а еще приглашал. — Вы бы его хоть на диван перетащили, что ли? — предложила Люся, чем вызвала негодование у гостей. — Зачем это еще? Грозно сверкнула на них глазом дородная женщина в халате, явно с плеча хозяйки. "А мы чего это без его будем поминать? Неужто мы как и пенчуги? Мы тут все ему соболезнуем, Колян, за тебя". Резво прокинула в себя стопочку и загласила: "Напелась я с горя, по Наташке покойной". При читаниях явно прослушивался мотив песни, напилась я пьяна, не дойду я до дома. Это почувствовала не только Люся с ее музыкальным слухом, не остальные, потому что тут же скорбящие женщины грохотом грянули. «Довела меня, внучка темная, до вишневого сада!» Подружки потихоньку пристроились на краешек стола и решили родственников Николая не гневить. Поправки в традиции поминок не вносить, а просто вызвать у хмельных дам все, что только можно. Вась, ты заметила, а скатерть такая же, какой нам накрывали? Толкнула подругу в бок Люся. Василиса заметила сразу, но не хотела Люсю тревожить лишний раз. Ты лучше подберись вон к тем девахам, которые на кухне. Попроси фотографии посмотреть. Переключила она подругу. Только не говори, что мы преступника ищем. Вроде мы так, подруги. «Да поняла я. Сдается мне, без сынка здесь не обошлось», – вздохнула Люся и поднялась. Василиса тихо подсела к самой спокойной, на ее взгляд, женщине и печально проговорила. «И как же с Натальей такое произошло? Я ведь только-только узнала, мы же с ней столько лет дружили, с детства, можно сказать, горе-то какое!» Женщина налегала на холодец и горевала как-то прохладно. Во всяком случае, переживать совместно с подругой детства она не собиралась. Перед ней ещё высилась горка с подсохшими пельменями на красивой тарелке, и она не успевала работать челюстями. Я говорю: "Ната, что убили, что ли? Не терял надежды Василиса". Женщина рядом только байче заработала ложкой. Она у нас глухая. Что вы там ей бормочете? открытно на соседку Василису с другой стороны. Вы у меня спросите: "Я ж тут всё знаю, я ж знатаха эта, не разлива вода была ближайшая подружка". Вот так вот внутренне содрогнулся Василиса. А я тогда что? Вы её подруга? Сладку улыбнулась она и добавила во взгляд больше печали. Ну, тогда вам Наташа про меня рассказывала, наверное. Мы же с ней, о, сколько мы с ней всего натерпелись за эту жизнь. И вот такая кончина. Скажите, а какая кончина-то? То есть, как она погибла, Наташа? Женщина, видимо, не обладала музыкальным слухом, потому что раз-два пыталась поддержать минорную песнь, но на нее зашикали, и то и ничего не оставалось делать, как пересесть поближе к Василисе и занять себя болтовнёй. Как померла, что ли? Да как, как тут не помереть, если в тебя стреляли, как в кабана какого? Стреляли? Подсела к ним Люся. Она уже покрутилась возле кухонных девиц, но в клинице в их молчаливый дэк так и не сумела. Ее убили? Застрелили? Ну да. Милиция была, да. Важно протянула женщина. Была милиция. Прям нам чуть все поминки не перепортили. Все вызнавали, чего да как. А мы и сами-то только что узнали. Колька рассказал, что Натаху-то пристрелили. И прям несколько раз, несколько раз. Вот так. И бах-бах, бах-бах. И кровище удушевленно рассказывала родственница. И ведь главное что? Колька нам вчера рассказывала, значит, пришли к Натахе какие-то бабы. Две. Посидели, говорит, какие-то странные вопросики стали задавать. А потом так быстренько собрались и смылись. А Натаха потом жутко волноваться начала. Ну и Колька тоже, он же не дурак, тоже ж понимает. Чего ж с ним тётки ходят, вопросики задают, натах, чтоб Кольку успокоить, даже щекушку достала. Колька, значит, пьёт, а сам-то видит, натах о глазик красит, рот малюет, чего это в сервинтироится, ну, значит, собирается куда-то. Он ей. Куды мол намылилась? А, та руками махает, махает, глазья таращит. Дескать, хочу сбегать, позвонить нашим, узнать, все ли у них в порядке. Сумочку схватил и унеслась. А наш-то, Дорень, Колька-то, только -то. мы потом допетрил. Куда же ее понесло? Коля, из дома теперь куда хошь, дозвониться можно. Но не стал репениться, не стал он на спокойные, Колька-то. Спокойные, когда у него бутылка рядом, не выпитая. Так он и не бойный. И, значит, сколько... приступил к чепитию. Ага, а потом ему мало показалось. Ну что это там текушка? Он к серванту. Натах там деньги-то всегда держала. А денег и нету. Это Наталья с собой забрала, так, что ли? Облизала пересохшие губы в Люся. Не, они там просто кончились. Ну свадьба же была, постыло женщина. Тогда Кольк стал маяться. Это же он спокойный, когда у него выпить есть. А когда нету, так он шибко взволнованный. И, значит, стал звонить на телефон жене-то. А там никто не отвечает. Ну, просто не берут трубку, и хоть ты потрескайся. А у Кольки Натаха никогда себе вольностей не позволяла. Нет, уж ежели муж звонит, так ты обязана трубку схватить. Он еще ее с молоду приучил, эдак кулаком тресь, и Наташка шелковая. А тут, значит, разболталася. И так наш Колька перенервничает, что даже уснуть не мог. Так то он сразу после бутылки засыпает, и Натаху гонять начинает. А тут, главное, и заснуть не может, и Наташки нет, погонять некого. Ой уж, сколько он тогда терпелся. Женщина жеманно вытащила из кармана огромную вышитую салфетку и смачно освободила нос. Веселисе припомнилось, что именно на эту вышитую салфеточку укладывался свадебный каравай, потому что рушника не оказалось, и теперь вот родственники приспособили её для иных целей. Однако не до тряпок сейчас было. К её хлипенькой Люсе подступала беда на мягких лапах. И что дальше-то? Затропила рассказчицу Василиса. Ну и вот, снова вытащил родственница Колька так маялся, маялся, а потом решил сходить к соседу, да занять у него на бутылку. Сходил, занял, они там ещё посидели немножко, а когда уже светать начало, жена соседская, а вот ведь распушенная баба, обоих половой тряпкой-то отходила. Конечно, Колька наш не мог больше там находиться, не привык он. И потом его же за шею вытолкали. Домой поплелся, а когда к двери своей подошел, тут и обнаружил. Сидит его Натаха на полу, а под ней лужа. И, главное, вся, как и есть, застреленная. Вот ведь как. Женщина снова налила рюмку и опять смочила себе горло. И так ее жалко, прям так жалко. Только-только свадьбу отвела, детей отправила в свадебное путешествие. — В деревню? — спросила Василиса, потому что в подъезде мужчины упоминали про другие курорты. — К бабушке на покос? Женщина пьяненько нахмурилась и уже в свою очередь поинтересовалась. — Да-ка они чё? Потом к нам на покос, что ли, приедут? — А к кому? Ежели к Таньке косить будут, да пусть у ей и живут. А то лет пять назад Колька с Натахой наведали, жили, значит, у меня. А дрова так почему-то к Федьке бегали колоть. А мне хоть бы какую помощь? Хочешь бы баню поправили? Хочешь бы... Эх. Люся быстро налила ей еще рюмочку. Женщина оборвала стенание и к стопчике отнеслась с вниманием. А уж когда выпила, качественно налегла на холодное. Отваренные свиные рыльцы. Простите, я так и не уснила. А сейчас молодоженов у вас в деревне нет? Переспросила Люся. Соседка отвлеклась от поросячьего пятачка и выразила удивление. А что им там делать-то? когда мы все как есть уточки. Они-то и вовсе где-то в, в заграницах они отдыхают. Мне уж Натаха еще на свадьбе говорила. Так я разве упомню. Я с измольства к географиям не приучена. Не, молодые-то укатили. Женщина снова занялась деликатесом и когда проживала, неожиданно расхвасталась. А чего и ты им не покатиться-то? Коль тёша-то все обустроила. Виталька-то наш. Вы видели нашу Витальку? Красавец. Вот у нас фильм привозили в деревню про этот, про участок. Так вот, наш Виталька вылетел этот вот из головы выпало. Без рук, услужливо подсказал Лёся. Да не, отмахнулась женщина. Вылетел этот Ванька Ермаков, который э, -э фильм-то возит во Охо. Красавец. Вот бы посмотреть, мечтает на протянуло Василица. Я вот, что не говорю, очень красивых мужчин уважаю разглядывать. Вот прямо так бы и Люся пнула под столом приятельницу. Та же на пинки не реагировала, а всё продолжала вожделённо закатывать глаза. Вот я на красивых-то прямо как на картину любуюсь или на фотографию какую. Кстати, а вы покажите фотографии со свадьбы. Очень хочется посмотреть на красавца Виталика. У Люси сердце ухнуло в пятки. Сейчас середобольный родственница притащит фотографии, и узреет на них не только Виталика, но и Ваську с Люсей. И их враньё тут же раскроется. Сразу станет ясно, что никакие они не подруги, и красотой жениха уже восхищались. Между тем женщина тяжко вытянула себя из-за стола и побрела искать фотоальбом. Ну всё, Василиса, готовься к длительному беглу. Сейчас они нас вычислят, тихо проскользила Люся. Василиса только отмахнулась. Не трясись. Надо же нам когда-то урвать фотографии. Сегодня вон Маринка придет от Гринни. Самое время ей общее фото показать. Может, что и вспомнит. Да не переживай ты так. Кто тебя вспомнит? Ты же из-за баяна не выглядывал. Одни глаза торчали. А я сегодня накрашена совсем по-другому. В тот раз был свадебный макияж. Необузданная Сакура. А сегодня скромненько. На графских развалинах. Люся не стала вдаваться в лишние тонкости и покорно ждала альбома. Однако так и не дождалась. Женщина, которая отправилась за фотографиями, исправно занималась поисками, но альбома нигде не было. Мань, ты не помнишь, а куда мы альбом спрятали? Вчера вроде ж как смотрели. Рявкнула она, наступив на горло очередной застольной песни. Манька, никак оглохла. Ой, да че тебе надо-то? Какие-то нафиг альбомы? Закричала недовольная Манька, И слаженный хор разрушился. Прямо ведь как прилипнет. Какой альбом-то? У них вон сколько этой красоты. Видишь, на полке в серванте. Тут соседка вчера была, Книги Натахиного пёрла, А альбом аккуратненько на полку водрузила. Бери, какой хош. «Я со свадьбы хочу!» Рылась на полке рот свинца. Нас-то вон, Андрюшка-то, сколь фотал. Всё возле нас козлом скакал. То такую ему рожицу скорчет, То другу... то так не нравится, то это. Обещали, что фотки классные получатся. А нам ещё ни одной не показали. С другого конца зала верещала молоденькая женщина. Верка, а тех фотографий вовсе нет. Ты там не ройся на полках. Говорю же, нет фотографий-то. Мы вчера хотели Натахе фотографию на памятник за свадьбу взять. Всё перерыли. Ни одной там не нашли. Кто и тупёр? Так что ты там тоже не ройся. Может у Натахи Где книжка сберегательная припхрятана, так она к Кольке самому сгодится. Женщина, которую назвали Веркой, снова уселась рядом с Василисой и обиженно задергала бровями. Во, видали как, не успела хозяйка скончаться как следует, а ее фотографию же исперли. Прям хоть упейся. Люся налила женщине рюмку, а сама поднялась. Ну что ж, пойдем мы, пора и честь знать, смиренно проговорила она, изо всех сил тыча в бок Василису. — И то, — кивнула Верка, — а я уж думаю, чё ж сидят, и сидят не чести, не совести. Василиса хотела бы ещё посидеть. Кто знает, какие умные вопросы посетят её голову через минут десять, пойди потом ищи свидетелей. Однако после откровения Верки всё же поднялась вслед за подругой. — Странно. И куда это могли пропасть свадебные фотографии? — Просто ума не приложу. Прижимала Василиса руку к колбу, проверяя заодно, хорошо ли лежат локоны. Дораком надо быть, чтобы не догадаться, недовольно бурчала Люся. Это мой сынок. Он был на свадьбе. А чтобы его личность не сверкала лишний раз, фотографию уничтожил. Уверена, даже негатива нигде не найдут.